Глава вторая. На перекрёстке у светофора. Наши дни. В 7.30 выезд шоссе от Баковки на федеральную трассу в сторону Москвы ещё свободен. В 7.40 тут у светофора уже собирается пробка. Это знают все водители Электрогорска и все окрестные дачники, которые летом выезжают с позаранку со своих фазент, торопясь в Москву на работу. Разница всего в 10 минут, но какие это минуты? Потом, когда начали разбираться и искать очевидцев, выяснилось, что тот внедорожник «Шевроле», не новый серебристого цвета с тонированными стёклами, подкатил на перекрёсток к светофору около 7.30 со стороны Баковки. В этот момент как раз на светофоре зажёгся красный свет, и внедорожник остановился. Тонированные стёкла были подняты, но водитель фуры, вставший рядом с ним, слышал музыку, доносившуюся из салона. Допрошенный впоследствии сотрудниками дпс Он описал ее как громкую, будоражущую, типа хэви-метал. «Бах-бах, лязгает, горохочет». Знатоком музыкальным водитель фуры оказался плохим, в группах и стилях не разбирался, как метко подметили в рапорте сотрудники ДПС, и убыл с перекрестка, свернув на федеральную трассу, как только зажегся зеленый свет. Внедорожник «Шевроли» не тронулся с места. Снова зажёгся красный свет, и в хвост внедорожника пристроилась пара машин. Водителя одной из них — «Тойоты». Впоследствии тоже допросили сотрудники ДПС. И он показал, что видел джип на светофоре. Он все внедорожники именовал джипами. И слышал музыку, грохотавшую в салоне. «Рамштайн, я сам их люблю. Зажигают круто парни. Как раз, чтоб проснуться». Светофор дал зелёный свет. Машины тронулись. «Шевроле» остался на месте. Громоздкий бензовоз, подъехавший сзади, посигналил нетерпеливо. Но внедорожник не двинулся, и бензовоз начал неуклюже объезжать его. Шофер негодовал. Он, проведший четверть века за баранкой, ненавидел всех без исключения богатых ублюдков, разъезжающих на иномарках и заполонивших дороги. Зелёный свет. Красный. Снова зеленый. За «Шевроле» выстроился уже целый хвост машин. Все ожесточённо гудели. Потом начинали объезжать. «Заснул, что ли, нафиг? Эй, хоть бы аварийку включил!» «Это что тебе тут, бесплатная парковка, блин?» Зелёный свет. Красный. Зелёный. Красный. Время близилось к восьми часам утра. Пробка на выезде на федеральную трассу в сторону Москвы росла, как на дрожжах. «Да постучите вы ему в стекло!» «Уже стучали сто раз, без толку «А где гаишники? Когда надо, их нет никогда». «Вон, зелёный зажёгся, поехали». Гигантская пробка, растянувшаяся уже до баковки, медленно обтекая застывший в ступоре «Шевроле», заполонила уже и встречную полосу. Машины, поворачивавшие с федеральной трассы в сторону Электрогорска, возмущённо гудели. Зелёный, красный, серебристый внедорожник. В какой-то момент музыка, доносившаяся из салона, смолкла. Как потом показывали опрошенные очевидцы водителя, из машины никто не выходил, никто и не садился во внедорожник. В салоне в магнитоле во время обыска впоследствии обнаружили диск группы «Рамштайн». Видимо, музыка умолкла, когда диск закончился. «Там вообще кто-нибудь есть за рулем? Может, оставил машину и смылся?» «Как это смылся? Ушел или сбежал? Угнал тачку и бросил на светофоре?» «Нет, там кто-то сидит за рулем». «Плохо видно, окна тёмные». «Так постучите ему, разбудите, пьянчуга проклятый». Уже сто раз стучали, кричали. Машины, пробираясь, как в тесном ущелье, проезжали мимо. Все торопились по делам в Москву. Лопнуло терпение у женщины за рулём старенькой Хонды. Она лишь недавно научилась водить, ездила на дачу, трясясь как осиновый лист от страха на дороге. Не умела парковаться и совершать объездной манёвр. Она попыталась объехать внедорожник справа, но испугалась, что ей не хватит места, и она завалится в кювет. И вот она сама встала намертво за багажником проклятого «Шевроле», понимая, что угодила в дьявольскую ловушку на светофоре. Она выхватила мобильник из сумочки и набрала сначала 112, гудки, потом привычные 02. «Алло, алло, полиция?» Это, конечно, не моё дело, но тут машина на перекрёстке стоит уже, как говорят, больше часа и не с места. Всю дорогу загородил, придурок. Где? На светофоре, как на главную выезжать. Что? Ах, вам уже звонили? А когда подъедет инспектор? Машина ДПС, еле пробившись сквозь пробку, прибыла к светофору в 9.15. Два инспектора подошли к внедорожнику. Им оглушительно гудели водители со всех сторон. уберите его отсюда алкаш да небось обкол этой весь под кайфом инспектор дпс наклонился к тонированному стеклу постучал властно эй нет ответа эй откройте ваши документы а может нет там никого как нет вижу сидит за рулем силуэт вижу может плохо человеку стало забеспокоился второй эй гражданин откройте дверь глухо и что делать будем а если у него сердцем плохо неси гаечный ключ или домкрат под одобрительные свисты гудки инспектор дпс вооружившись домкратом осторожно тюкнул в стекло со стороны пассажирского сиденья чтобы не поранить осколками того кто не отвечал и не трогал машину с места стекло не поддалось и тогда он ударил изо всех сил грохот звон стекло обрушилось на сиденье сотрудники дпс увидели мужчину уткнувшегося в руль что с вами очнитесь «Вам плохо?» Инспектор ДПС нащупал кнопку на приборной доске и открыл двери внедорожника. Его напарник тут же сунулся в салон. Он попытался усадить водителя. Приподнял его, но руки... Руки того намертво вцепились в руль. «Он мёртв. Ты посмотри на его лицо». «Что? Я говорю, он умер. Наверное, инфаркт». «Может, и сердце, но... Нет, ты глянь на его лицо». Инспектор ДПС медленно повернул к напарнику, голову водителя внедорожника, и напарник, видавший за 10 лет службы в ГИБДД столько аварий, столько мертвецов, столько всего, что хватило бы на целый полк ДПС, испуганно отшатнулся.